Глава 9. Тиль. Хм, и что это было? Может, какое-то неизвестное волшебство? Иначе как объяснить тот факт, что я сижу за столом одной из лучших рестораций столицы, я здесь раз только и была прежде, не с зарплатой крёстной феи такие места посещать, окружённая со всех сторон боевыми магами, вместо хлопот в агентстве, вместо приятного вечера с книжкой дома вместо встречи с миром. С последним тоже не все понятно. Грустно вздохнула и сделала маленький глоточек сладкого вина, которое мне посоветовал Ивин, рыжий друг бородача. Непонятно было и сложно, как многое в моей жизни. Альбус прав, представить вместе фею и некроманта почти невозможно, но наше отношение разрушило вовсе не это. Еще вина? Вздрогнула и очнулась. Оказалось, что за безрадостными размышлениями я и не заметила, когда пила первый бокал. Кивнула и поймала недовольный взгляд своего помощника. Помощник звучит, конечно, гордо, но по факту все здесь понимали, что подчиненное положение главе ордена не слишком подходит. И чего буровит глазищами злыми? Боится, что я напьюсь и начну себя вести неприлично? Зря он так. У Феи врожденная непереносимость всего Меня отвлекли его друзья. На этот раз активными расспросами по поводу моей работы и агентства в целом. Я уже различала их. Светловолосый Даар любил подначивать окружающих по поводу и без, но при этом никогда не говорил чего-то действительно неприятного и обидного. Виктуар казался очень сдержанным и строгим. Наверное, профессия обязывала. Помимо того, что он боевой маг, еще и адвокатом служил в Ордене». Рыжий и Вин, которого никто не называл полным именем, производил впечатление весельчака и бездельника, но я обратила внимание на огромное количество неисчезнувших шрамов на его руках и шее. Такие оставляла только бездна, а в бездну легкомысленных не пускали. Альбус же снова поймала его взгляд и постаралась не покраснеть. Хорошо, что официанты принесли еду, и мне было зачем спрятаться. Альбус производил на меня неоднозначное впечатление его явно бесила новая роль да и резкость и вспыльчивость присущая многим боевикам меня пугала но почему-то я поймала себя на мысли что ничего плохого он мне не сделает не обидит может даже защитит ещё бы такая гора мышц метры боевых татуировок и остро заточенный топорик а это правда что крёстным феям сложно влюбиться С виду совершенно невинно, но совершенно нахально поинтересовался Даар. А это правда, что из-за вредной работы боевые маги к сорока годам превращаются в развалины? Не менее невинно уточнила я. Нам по тридцать пять, и как видите, мы пока не разваливаемся. Наигранно возмутился Ивин и продемонстрировал мускулы. Феи просто многое видят, потому более осторожны в выборе, улыбнулась, пожимая плечами. "Я бы так не сказал", ляпнул с грубой прямотой бородач, но возмутиться и ответить я не успела. Ресторацию слегка тряхнуло, но как слегка. Свою тарелку мне спасти не удалось, а потом везде погас свет, как будто кто-то огромный разом задул все свечи и затушил все медные масляные светильники. Сделалось немного страшно и очень темно. Повсюду раздавались удивленно возмущенные возгласы. Что-то упало, кто-то попытался зажечь магический огонек, и тут же стало понятно, что ничего зажечь не получится, и все это не просто так. Первый крик: "Грабят!" раздался спустя несколько секунд после наступления темноты. Потом к таким же крикам добавился еще и вопль: «Насилуют!» Судя по трубному голосу от необъятной дамы, сидевшей за соседним столиком. И вот уже началась полная неразбериха. Грабители действовали дерзко и эффективно, воспользовавшись каким-то артефактом, который не давал зажечь свет, а также своей многочисленностью и образовавшейся суматохой. Они принялись обчищать самых состоятельных граждан столицы, а мне наконец довелось увидеть, как действуют боевые маги. Точнее, я не видела, но резкие команды Альбуса и негромкие поправки Даара могла различить. Как и то, что возле меня спустя несколько мгновений уже никого не было. Зато то тут, то там начинали светиться и пропадали неизменные атрибуты появления боевиков: синие парализующие фаерболы, огненные путы и молнии. И раздавались сдавленные крики возжелавших легкой наживы. Вряд ли грабители могли предположить, что наткнутся на целый боевой отряд. Те обычно предпочитали более шумные и развязные кабаки, но Даар сообщил мне еще в начале вечера в карете, что приличных феечек туда не водят, лишь бы грабители не узнали, что им не повезло из-за меня. Ведь даже слабые боевые маги могли биться хоть в темноте, хоть на ощупь. Их многому учили в академии, а здесь за одним столом собрались самые сильные. Улыбнулась и возмущенно вскрикнула, почувствовав руки на своей груди. Видимо, кто-то из нападавших, кого еще не парализовало, решил таки успеть поживиться перед побегом. Ах, ты ж, вскочила я, разворачиваясь к гаду. У меня там ничего нет. Конечно, я имела в виду драгоценности, но меня неверно поняли. Хмыкнули весело и совсем уже нагло облапали. Ну и я в накладе не осталась. На этот случай у феечек было подходящее заклинание. Колено вверх, называется. Спереди охнули и тут же схватили меня за плечи, то ли разозлившись, то ли в надежде не упасть. А я активировала крылышки. Те не помогли бы улететь, но светились они не хуже ночника. Никакими артефактами не подавишь. И уставилась на грабителя в намерении хорошенько запомнить его лицо. Тот на меня. А ничего такой. А ну стоять. Раздалось громкое и бородатое рядом. Похоже, наша возня привлекла внимание Альбуса, и он бросился к своему, пусть будет начальству, пусть спасать. Вот только мужчина вместо того, чтобы действительно застыть, резко развернул меня к себе, схватил за шею и прикрываясь моим чедушным тельцем, поспешил к выходу. Боевой маг за нами. Я, вспомнив, что феечки — это не только крылышки и коленки, но еще и острые зубки, в эти самые зубки в загребущие руки, ну и принялась отбиваться чем только можно. Только продвижению к выходу это не мешало. Напротив, меня начали тянуть еще настойчивей, полагая, что наличие феи под боком самый лучший способ не пораниться, о всякие молнии и самый быстрый путь к свободе. Фея и свобода. Ха! он явно не знал, чем именно мы занимаемся. Я как-то по-особенному сильно ударила его локтем, получила сдавленный вздох и ослабление пут. Но вместо того, чтобы вырваться и отпрыгнуть, решила помочь Альбусу, а то вдруг и правда сбежит. Сама уже вцепилась в грабителя, намереваясь повалить его на пол, а тот вот такой подлости я не ожидала. Почуяв, что дело запахло некромантами, этот подлец поднял свой кулачище и опустил его на голову одной маленькой хорошенькой феечки, еще и какое-то заклинание присовокупив. А потом темнота